Глава 17. На разработку плана у меня было мало времени, поэтому тот, что я сумела придумать, выглядел как минимум ненадежным. Встать рядом с комнатой Тома до начала пробуждения, убрать все воплощения, которые попытаются сделать так, чтобы он исчез, параллельно не оказаться съеденной заживо самим домом. По словам Магнуса, помещения для прислуги уже очищены — поэтому мне не придется беспокоиться, что могут вмешаться другие силы. Без трех минут десять я сунула нож в карман и на всякий случай захватила с собой каменную кочергу. Амулет я, конечно же, не снимала, поскольку после ужасов первого пробуждения рисковать желания не было. Стоило мне открыть дверь, как на меня налетела тень». Я вскрикнула от неожиданности, но привычка не опускать голову помогла замахнуться кочергой в нужном направлении. В свете от камина я разглядела стоявшую передо мной сабу. Одной рукой она захлопывала дверь, а другой схватилась за мою кочергу. Честно говоря, подобное развитие событий можно было бы счесть странным, если бы я не жила в доме, где из стен высовывались руки. «Я не могу избавиться от сглаза, находясь в своей спальне», — сказала я. Саба, проигнорировав меня, заперла дверь. «Том может быть в опасности. Мне нужно попасть в его комнату. А для этого требуется выйти из своей. Саба, прекрати!» Я попыталась протиснуться мимо неё, но она отпихнула меня всего одним толчком в живот. На миг меня охватила паника. «Почему она такая сильная?» И Саби хватило этого секундного замешательства, чтобы подавить мой порыв и силой вернуть к кровати. Я упала на постель, глядя на неё «Что ты делаешь? Мне нужно туда попасть!» Она решительно покачала головой. «Нет». «Да!» Я встала, но она преградила мне путь. «Неужели тебя не волнует Том, а Магнус? Это единственный способ их спасти». Я попыталась обойти её, но она перехватила меня руками, крепко прижав к себе. Некоторое время я сопротивлялась, однако она была слишком сильна. Тело казалось крепким, но не таким, как если бы обладало твёрдыми мышцами. Оно было неестественным. Даже сквозь рукава я ощущала её ледяные руки. При этом она никогда не носила свитер, словно не испытывала этого холода. «Отпусти», — попросила я, и тут же почувствовала лбом движение ее подбородка, когда она помотала головой. Я сделала глубокий вдох. Если я расслаблюсь и дам ей понять, что успокоилась, она отпустит меня. Тогда-то я и наставлю на нее нож. Да простит меня Бог, но я должна буду это сделать. Лишь для того, чтобы не подпускать ее к себе, пока я не выйду из комнаты. Большие часы внизу пробили ровно 10 Тут же поднялся ветер. Послышались крики, стоны, удары, хотя и не такие сильные, как в ту первую ночь. Мне надо было выбираться из комнаты. Сейчас же. Ещё пара глубоких вдохов, и мой пульс постепенно приблизился к норме. Обхватив сабу за талию, я положила голову ей на грудь и обняла в ответ. Точнее, подняла притворилась. Я никогда не умела плакать по заказу, но, видимо, пришло время попробовать. «Господи, еще раз прошу не обращать внимания на любые подлые поступки, свидетелем которых ты сегодня станешь». Но обман сработал и без слез. Через мгновение объятие сабы вокруг моей шеи слегка ослабло. Теперь оно казалось более естественным. В комнате стояла тишина, Только стенание духов и завывание ветра слышались в коридоре. Только огонь потрескивал в камине. Только моё сердце стучало в ушах. Моё собственное сердце, — вдруг осознала я. Лишь моё. Ни биения, ни мерного стука не доносилось из груди, к которой я прижималась. Ничего. Внезапно я больше не могла сохранять расслабленность. Мгновенно почувствовав напряжение в моем теле, Саба стиснула руки, но на этот раз я не стала сопротивляться. Мою голову наводнило слишком много мыслей. Никто в этом доме, кроме Магнуса, не признавал ее служанкой. Никто, кроме обладателя с глаза. Холод не действовал на нее. Она была в буквальном смысле бесчувственной и бессердечной. Теперь все встало на свои места. Впрочем, не окончательно. В некотором роде Саба являлась результатом сглаза. Несмотря на отсутствие у нее характерных признаков воплощения, ее выживание зависело от проклятия. А значит, она не позволит мне разрушить его без боя. Магнус просил меня не сближаться с ней, но я не подозревала, что причина заключалась в этом. «Кем бы ты ни была», — произнесла я, и она вздрогнула. «Чем бы ты ни была, знай, я испытываю к тебе глубокое сочувствие. Но я обязана с этим покончить. Пропало слишком много людей, и это нужно прекратить. Отпусти меня, Саба. Я не желаю тебе вреда». В ответ Саба стиснула руки, подобно железным клещам. У меня скрутило живот. Мне множество раз приходилось драться на улице. За еду, за жизнь. «За идеальное укрытие. Как подтверждение, бесчисленные шрамы. Но причинять боль другу...» «Просто сделай это по-быстрому, Анди!» Одной рукой я схватила Сабу за предплечье, впившись в него пальцами, а другой потянулась за ножом, одновременно пнув ее ногой в голень. Саба отпрянула на несколько шагов, а потом я услышала звук разбившейся тарелки. Резкая боль теплом разлилась по моим пальцам, которую частично притупил холод дома. Не обращая внимания на боль, я сосредоточилась на ноже, наставив его на Сабу и ее отсутствующую... Кровь застыла в моих жилах. Ее отсутствующую... Я медленно повернула голову к своему плечу, где по-прежнему сжимала руку Сабы. Ее тело при этом находилась в пяти футах от меня. Мои порезанные пальцы прошлись по верхней части ее руки, сквозь полую середину, и остановились внизу. С раздробленной конечности капала моя кровь. Я быстро взглянула на Сабу. Она стояла неподвижно, правая рука отсутствовала. А в предплечье зияла пустота, делавшая ее похожей на прекрасную и печальную фарфоровую куклу. Далёкий крик эхом разнёсся по лестнице. «Боже мой, Том!» Я стряхнула оторванную руку с плеча. Та упала на пол и тут же поползла к своему телу, перебирая пальцами точно гигантский паук. Саба нагнулась, чтобы её подобрать. «Сейчас или никогда?» — решила я и бросилась вперёд. Вонзила нож в колено Сабы, провернула лезвие и с лёгким щелчком отломила ногу. Девушка, потеряв равновесие, упала на единственное оставшееся у нее колено. Я вильнула в сторону и попыталась ее обойти. Внезапно что-то схватило меня за щиколотку и сбило с ног. От удара о землю у меня закружилась голова, нож отлетел в темный угол. Тогда я ударила ногой о пол, сломав сжимавшие мою лодыжку пальцы на отколотой руке, и бросилась на сабо. Мне удалось повалить ее на пол, прежде чем ее нога сумела вновь полностью соединиться с телом. Будь мы на улице, я бы просто врезала ей. Но сейчас я не могла позволить, чтобы мне порезали и правую руку, ту, которой паяла. По этой причине я потянулась к металлической лопатке. В попытке ее достать мне пришлось опрокинуть целую корзину с инструментами. В этот миг Саба схватила меня неповрежденной рукой. Даже этой силы оказалось достаточно, чтобы не дать мне дотянуться до лопатки. К тому же я совершила ошибку, взглянув на нее. Меня охватил приступ вины при виде страха в ее расширившихся глазах. «Саба, отпусти меня!» Взмолилась я ради ее же блага и собственной совести. Мне не хотелось видеть, как тело моей подруги ломается под натиском моей силы, даже если она не выказывает признаков боли. Она бурно замотала головой. Безусловно, ее целью было защитить себя, и я уважала ее за это, потому что сама всю жизнь занималась тем же. Тем не менее, эта цель означала, что в эту минуту я больше не могла видеть в ней друга. Если вообще когда-нибудь теперь смогу. Но с эмоциями я разберусь в другой раз. А сейчас принципы выживания требовали устранить препятствие, мешавшее мне достичь желаемого. Значит, так тому и быть. Я сжала ее руку обеими ладонями и пригвоздила к полу. Схватила лопатку и узким концом сломала ей руку в плече. Затем встала и то же самое проделала с оставшейся ногой а после сунула конечность под кровать, чтобы им пришлось как можно дольше ползти до тела. «Прости», — быстро проговорила я, едва взглянув на ее охваченное ужасом лицо. Затем схватила сумку с инструментами и выбежала из комнаты. Я поспешила в том направлении, куда меня вела пульсация амулета. Вниз по лестнице и за угол, игнорируя каждое встречное воплощение — за исключением крыс, которые бегали у меня под ногами, затрудняя мой путь. После стычки в комнате я была разгорячённой и вспотевшей, а потому почти не чувствовала холода. Я сжала пальцами рукава свитера, чтобы избавиться от излишков крови, но сердце продолжало мучительно ухать в груди, стуком отдаваясь в кончиках пальцев. Я нацепила сварочные очки, размазав по лицу тёплую кровь, которая мгновенно остыла на холодном воздухе. Вибрация амулета усилилась настолько, что болезненно отозвалась в теле. И как только я завернула за угол, стало ясно почему. В тусклом свете догорающих углей я увидела распростёртое на полу тело Тома. Тёмная лужа медленно растекалась под ним. Неподвижный взгляд был устремлён в никуда» а над ним стояла и смотрела прямо на меня, сверкая зелеными глазами... «Боже мой! Гиена!» Передо мной, без всякого сомнения, был не настоящий зверь, не воплощение. Это было само проклятие. С глаз воплоти. Я знала это лишь потому, что Джембер уже уничтожил одного такого. Единственный Дептера, который за последние двадцать... Возможно, даже пятьдесят лет в этом преуспел. Хотя сам он никогда меня этому не обучал. Только сказал, если мне вдруг предложат подобную работу, чтобы я тут же бежала прочь без оглядки. До меня внезапно дошло, куда подевались нога Джембера и его человечность. И реальность, грозящей мне судьбы, обрушилась на меня, словно удар кулаком по голове. «Господи, прошу тебя», — взмолилась я и сжала в ладони амулет в поисках утешения. Но его пульсация была настолько сильна и мучительна, что походила на крики ужаса. Гиена переступила через тело Тома, звеня колокольчиками при каждом шаге. Шерсть на ее сгорбленной спине встала дыбом. Я достала серебряный диск и приступила к работе. «У тебя нет плана, Анди». Гиена подступала все ближе. Ее рычание смешивалось с потрескиванием углей в камине. «Думаешь, с глаз будет спокойно сидеть и наблюдать, как ты работаешь?» Слава Богу, защита моего амулета простиралась по меньшей мере на три фута. Я села на пол и начала работать. Сделав семь штрихов паяльником, я услышала, как скрежет острых когтей по деревянному полу остановился рядом со мной. Почувствовала, как горячее дыхание заволокло окружающий меня кислород. Уловила рычание в опасной близости от своего лица. Я подняла глаза, желая убедиться, что амулет выполняет свою задачу. На самом деле, три фута — это не так уж много, когда кровожадный демон гиена возвышается над тобой. Я вдруг прервала работу. Голова гиены уже приблизилась к отметке в три фута. Чудовище отошло назад и бросилось вперёд, вновь ударив головой в то же самое место. Затем ещё раз. И ещё. Оно с лёгкостью справлялось с моим щитом, уменьшив его расстояние за всё это время на целый фут. Моё сердце забилось чаще. «О, Боже! Если так будет продолжаться, мне ни за что не закончить амулет!» «Но разве у меня был другой выход?» Я быстро возобновила работу, не обращая внимания на удары о щит. Но чем дольше гиена била, тем громче становился грохот в моем амулете, пока мне не пришлось прерваться из-за накатившей тошноты. «Анди, продолжай. Я еще не скоро закончу. Господи, помоги. Дай мне сил». Я медлила слишком долго. Стоило мне щелкнуть ручкой, как я ощутила горячее дыхание гиены на своем лице. Я ближе подтянула к себе ноги. Осталось ли у меня хоть какая-то защита? Вдруг что-то схватило меня и потащило за угол. Я принялась с криками наносить удары, уронив наполовину изготовленный амулет на пол. Но с одной порезанной рукой сопротивляться удавалось плохо. Я на мгновение зажмурилась, когда моя спина врезалась в стену коридора. Хорошо, что при ударе я не прикусила язык. Две сильные ладони прижали мои руки к бокам. Я уставилась на сабу, с которой наши глаза были теперь на одном уровне. «Отпусти меня!» — она покачала головой. «Не вынуждай меня снова тебя ломать! Я сделаю это, если придется!» В следующую секунду она загородила меня своим телом, когда из комнаты, в которой мы только что находились, медленно вышла гиена. Но я почти не видела ее. Да и времени испугаться или что-то предпринять у меня не было, потому что Саба открыла дверь напротив и быстро втолкнула меня внутрь. «Саба, прекрати! Отпусти меня!» В комнате стояла кромешная тьма если не считать света, лившегося сквозь узкую щель под дверью. Моя рука уперлась в стену. Проведя по ней ладонью, я нащупала еще одну, а за ней — еще одну. Тем временем присутствие гиены ощущалось все слабее и слабее, и я уже едва могла уловить малейшее дуновение. «Саба!» Последняя стена привела меня к двери, но было уже слишком поздно заперта. Я ударила по ней здоровой рукой. «Саба!» Подергала ручку и одновременно пнула по двери ногой. Затем полезла в карман за ножом, проклиная себя, на чем свет стоит, за то, что не подобрала его с пола, когда выбегала из своей комнаты. Вскрикнув от досады, я опустилась на пол и принялась искать то, что могло мне помочь. «Должно же быть что-то, чем можно взломать замок!» «Кто вообще держит кладовки в доме пустыми?» И только потом осознала, что больше не ощущаю присутствия гиены. Я потерпела поражение».